Глава четырнадцатая «Ох, милый Августин, всё пропало!» От башни в крепость нас везли на телеге, запряженной невысокой негазистой лошадью. Она плелась по нору по разбитой дороге, и ее никто не подгонял. Жизнь в Средневековье текла неторопливо, без суеты. Даже преддверие войны не торопило этих людей. То, что они ожидали начала боевых действий, я окончательно убедился, как только мы прибыли к сторожевой башне. Подготовка башни к осаде шла полным ходом. Бойцы, возводившие несколько рубежей обороны позади башни, нисколько не сомневались, что осада будет недолгой. Но стремление отсрочить переход врага через овраг по земляной перемычке меня радовало. Часть людей были заняты возведением двух линий частоколов, а часть раскладывала подвозимое крестьянами сена в длинные неширокие полосы, скатывая их в круглые тюки. Это на случай, если какое-то количество врагов решит обойти защитников по дну оврага. Тюки складывали на недосягаемом для стрел расстоянии, чтобы в нужный момент подкатить их к краю оврага, поджечь и столкнуть вниз. Для этой цели уже были заготовлены длинные сырые осиновые жерди. Такими жердями можно подкатывать к обрыву даже тюк, в который попала зажигательная стрела противника. С нами никто не разговаривал. В полном молчании тащили на своих горбах через лес... Затем в молчании сгрузили, развязали и, не обыскивая, посадили на телегу. Все это время старались не встречаться с нами глазами, делая безразличные физиономии. Но при этом я постоянно ловил быстрые любопытные взгляды абсолютно всех, без исключения людей вокруг. Теперь мы ехали на тряской скрипучей телеге. Такая повозка называлась биндюх На бендюхах возили товары из Одесского порта и обратно, знаменитые биндюжники из песни про Костю моряка. Мы молчали. Наш конный конвой, состоявший из восьми человек, вооруженных литовскими саблями и длинными пиками, смотрел прямо перед собой и тоже молчал. Они были настолько уверены в том, что мы не побежим, что даже не стали нас связывать. А-762, висевшие у нас на спинах под рюкзаками, оружием они не считали. Как не считали доспехами каску «Скат» и бронежилет «Ворон». Тактические очки для защиты от осколков от Т-1 и зеркала заднего вида покоились в наших рюкзаках. Там же лежали автоматные прицелы на шлемные фонари. Я надеялся, что нас с этими вещами не разлучат. Вполне вероятно, что рюкзак, имевший такую же раскраску, как и наши ветрозащитные комплекты одежды «Горка Е», конвоиры воспринимали как одно целое с самой одеждой. Что ж, пусть так дальше и будет. Мы с первым сидели лицом друг другу, опершись спинами на противоположной борта телеги. Первый выглядел удрученным и подавленным, на меня он не смотрел. Уставился в доски телеги между подошв берцев, словно узор грязной затертой древесины. Это самое важное, что он должен видеть в своей жизни. События сегодняшнего дня выбили его из колеи. Я его понимал. Он был уверен, что нам ничего не грозит, вышел на поляну, не проверив подходы к ней, и угодил в засаду опыт единственное чего ему не достаало им он уже обогатился радовался бы что жив и приключение продолжается что судьба даровала ему крупицу мудрости через преодоление невзгод сидя на диване с самой умной книгой в мире мудрее не станешь только слегка эрудирован Я внимательно смотрел первому в лицо в надежде поймать его взгляд, но он упорно меня игнорировал. Интересно, о чем думали наши командиры, отправляя такого эмоционально неустойчивого бойца на сложное и необычное задание? Все-таки как-то нужно было поднять напарнику настроение. Но чтобы заговорить с ним, речи быть не могло. Нужно придерживаться придуманной легенды. Согласно легенде, я немец, не знавший польского языка, а мой напарник — поляк, не знавший немецкого. Только придумывая эту легенду, лукавил я немного. Я не говорил по-польски, но неплохо понимал польскую речь, как понимал ее любой белорус, свободно владевший родным языком. Я не сказал об этом первому лишь потому, что в пылу разговора с чужаками Тот мог случайно апеллировать ко мне, как к человеку, понимающему суть разговора, и тем самым выдать нас с головой. Я жаждал привлечь к себе внимание впавшего в депрессию первого, но псыкать, экать, мыкать без последующих одобрительных слов мне не хотелось. Мне нужно произнести что-то на немецком, чтобы он понял меня, даже не владея этим языком. Есть множество иностранных слов, которые мы знаем буквально с раннего детства, благодаря многочисленным фильмам, книгам и песням. Достаточно произнести их, чтобы человек, к которому они обращены, понял ваш посыл. Я набрал полные легкие воздуха и громко произнес, почти крикнул, но не во всю мощь, чтобы конвой не решил, будто мои слова — это призыв к кому-то, кто прячется в далеко темнеющем лесу. «Зольдатен нихт капитулиран», — произнес я часть строчки из ненавистной мне песни. Она была мне ненавистна не потому, что ее распевали во времена Второй мировой войны марширующие фашисты, а потому, что эту песню распевал наш физрук из интерната, когда вешал меня на перекладине турника, надев на мою шею свой кожаный брючный ремень. Он пытался выбить из меня информацию о том, кто запер учителей в учительской, подперев дверь ручкой от швабры. Сегодня я убежден, что нужной информации на тот момент у него была, ведь стукачей у нас в интернате хватало. Но ему захотелось сломать меня. Самого молчаливого, самого одинокого, самого упрямого и самого гордого из всех учеников. Он привел меня в пустой спортзал, надел петлю из ремня на шею, перебросил свободный конец через перекладину, благо в свои пятнадцать лет я был довольно рослым, да еще длина ремня позволяла это сделать. Не задавая вопросов, он потянул всем телом за ремень, а когда ноги мои оторвались от пола, запел во весь голос с ужасным акцентом. Гулкое помещение отозвалось многократным эхом. «А вен, ди солдатен, дурд ди штат марширен, офен, ди мед, хен, ди Когда солдаты маршируют по городу, открывают девушки окна и двери. А почему? А потому. А почему? А потому. Только из-за шинг-дерас-а бум-дерасаса, только из-за шинг-дерас-а бум-дерасаса. Это был знаменитый марш Вермахта. Дочь солдатан ун дер офицеран нихт капитулирем. Я висел на ремне под перекладиной все время, пока он звучал. Затем физрук опустил меня, но не полностью, а так, чтобы я, стоя на носках, стоптанных почти до дыр ботинок, с трудом, но все-таки мог дышать. Он приблизил лицо к моему затылку и задал вопрос. «Кто это сделал?» рук не уточнял, о каком проступке идет речь, не переспрашивал, не грозил, словно это было понятно и без слов. Ему было плевать, что в этом состоянии я не был способен говорить, ведь единственное, что я мог делать в этот момент, так это учащенно и неглубоко дышать. Его голос звучал с легкой толикой скуки, но скука была наигранной. Ведь этот садист явно испытывал от происходящего удовольствия. Не дождавшись мгновенного ответа, он развернул меня к себе лицом, наклонив ко мне круглую, отвратительную физиономию с тусклыми рыбьими глазами, обрамленную по-цыгански черными, длинными, курчавыми волосами и медленно произнес. «Раз, два, три». Ремень снова пополз вверх, а по спортзалу полетела, отражаясь от высоких стен, ненавистная песня. Не помню, сколько времени все это продолжалось снова и снова. Помню, что очнулся в спортзале один, без ремня на шее. Я лежал на холодном дощатом полу, лежал в струнку, спиной в луже собственной мочи, со сложенными на груди, как у покойника, руками. В какой-то момент бессознательного состояния со мной случились непроизвольные дефекации и мочеиспускания. Сложно контролировать сфинктеры, когда ты подвешен за шею и находишься без сознания. Похоже, мой мучитель устал и ушел. А может, ему не понравился исходивший от меня смрад. Во мне зародилась надежда, что после того, как я не сломался, Ребята станут относиться ко мне чуточку лучше. Но скотина-физрук сказал всем, что хулигана выдал я. «Стукачей у нас не трогали, не мстили им, поэтому моя жизнь в интернате никоим образом не изменилась. Ведь все три года своего нахождения в приюте я надеялся хотя бы на легкое потепление в отношениях с другими детьми». Конечно, я мог добиться от сверстников уважения кулаками. Моя спортивная подготовка позволяла накостылять даже физруку. Но разве это уважение? Разве этим стоит гордиться? Самое смешное, что физрук не считал себя извергом и фашистом. Он считал маленьким фашистским отребьем нас, своих воспитанников. Это мы, по его словам, недостойны жить в нашей прекрасной стране. Это мы, когда мы вырастем, обязательно станем бандитами, преступниками всех мастей и предателями Родины. Ему было невдомёк, что сам уже давно продал Родину. Не врагу, нет, а собственной чудовищной морали». После экзекуции я четыре дня не ел, потому что не мог глотать и целую неделю не говорил. Поглощение еды и разговор вызывали жуткую боль в распухшем, поцарапанном горле. Но на шее не было явных следов от ремня. Лишь белая косая полоса. Все потому, что ремень оказался довольно широким. Место, где кожаная петля сдавливала мое горло, выдавали многочисленные царапины от собственных ногтей. Я буквально рвал себе пальцами шею, пытаясь просунуть их под ремень, чтобы получить лишний глоток воздуха. Боль в горле сопровождала глотательные движения еще несколько недель и полностью исчезла только через месяц. Примерно через такое же время исчезли следы кровоизлияния в конъюнктиве глаз. Никто из учителей не поинтересовался тем, что со мной произошло. Откуда у меня такие глубокие царапины на шее? И почему налиты кровью глаза? На занятиях физкультуры физрук вел себя так, словно ничего не произошло. В отсутствии свидетелей он смотрел на меня насмешливо, а на устах его блуждала загадочная улыбка. Однажды, уже проходя службу в роте, я встретил физрука в Минске. Это произошло летом, в одном из моих увольнений. Я был одет в форму старшины срочной службы милицейского батальона и шел бесцельно по проспекту Франциска Скарины около ГУМа, высматривая для себя новую смазливую юную жертву, одетую в легкое летнее платьице. Физрук шагал навстречу. Он не узнал меня. Еще бы, ведь к этому времени я был выше ростом и шире в плечах, чем он сам. К тому же садист и мысли не мог допустить, что я когда-нибудь надену форму органов правопорядка. Когда мы почти поравнялись, я сделал шаг влево, преграждая ему путь. Физрук ударился об меня, остановился, шагнул назад, а затем поднял глаза на мое лицо. Он смотрел на меня и силился понять, что хочет от него этот наглый молодой милиционер. «Дойте зульдатен, он де офицерен, нихт капитулирен», негромко произнес я с мнимым безразличием, глядя ему в глаза. Его лицо потекло, словно горячий воск, меняя свое выражение. Я видел, как ужас парализует его отвратительную, мгновенно ставшую белой физиономию мышцу за мышцей, искажая ее до неузнаваемости. Только что физрук шел довольный собой, гордо неся на плечах свою курчавую круглую голову. А через минуту он стоял с трясущимися губами с обвисшими щеками над отбеным страхом лице я взял его за плечи рывком развернул на сто восемьдесят градусов уткнул указательный палец ему в печень и прошептал в затылок, придав своему голосу скуку я помню о тебе однажды когда ты решишь что я тебе забыл и позволишь себе быть в одиночестве, мой нож вонзится в твою печень. Я развернулся и ушел. Он остался стоять, боясь на меня оглянуться, и все продолжал шептать трясущимися губами. «Прости! Прости! Прости!» Хотя точно знал, что такое «не прощают». «Зольдатен не скапитулиран!» Снова почти проорал я. Наконец-то первый поднял на меня свой затуманенный тоской взгляд. О, дулибр Августин, Августин, Августин. О, дулибр Августин, Алис истхин, Скин. Гельды свек, смедлы свек, Алис свек Августин. О, дулибр Августин, Алис и «Ох, милый Августин, Августин, Августин, ох, милый Августин, все пропало! Нет ни денег, ни девушек, все прошло, Августин, ох, милый Августин, все пропало!» Я пел, глядя в небо, немыслимо фальшиве при этом. Певец из меня никудышный. Возможно, именно поэтому с каждым новым куплетом улыбка растягивала лицо первого все шире и шире. На лицах конвойных тоже появились улыбки, хоть на нас они по-прежнему не смотрели. Стражник повернул ко мне голову. Он глядел без тени улыбки на лице, а в его глазах читался немой вопрос. «Что ты за гусь такой?» Этого конвоира я с самого начала окрестил для себя стражником. Он был одет чуть богаче остальных, держался увереннее А прочие конвоиры подчинялись не только его словам, но и жестам. Почему стражник? В литовском княжестве не было воинских званий, так как не было регулярной армии. Только должности. Именно стражники командовали передовой стражей, призванной наблюдать за безопасностью границ или безопасностью поветов. Глядя в глаза стражнику, я поднял правую руку к лицу, указал пальцем на рот, сымитировав при этом процесс жевания. Стражник отвернулся и несколько минут ехал, глядя, прямо перед собой. Затем протянул руку к большой кожаной сумке, притороченной за седлом его лошади. Достал оттуда что-то тускло-серое, матовое. Отрезал половину ножом, а вторую половину бросил мне. Сальтисон. Это был настоящий сальтисон. Кусок сальтисона – стрима их кулака. Я поднес его к носу, закрыл глаза и втянул в себя головокружительный мясной аромат. Сальтисон в свином желудке делали только в Беларуси и Польше. Отсюда это блюдо попало в Венгрию и Чехию. В русском языке даже слова такого не было. Я с благодарностью посмотрел на стражника, затем кивнул ему головой, приложив правую ладонь к грудной клетке в области сердца. Наконец-то стражник улыбнулся. Он кивнул в ответ, как бы говоря, «Да чего уж там!» и снова полез в сумку. Новая порция еды оказалась пышной ржаной лепёшкой небольшого размера. Эту лепёшку стражник бросать не стал. Он повернул коня к нашей телеге, не спеша подъехал к ней на достаточное расстояние, наклонился и протянул лепешку. Не знаю, было ли это некое проявление симпатии к нам или дань уважения к хлебу, но я принял лепешку, сопроводив это повторным жестом благодарности. «Данке!» — негромко произнес я, заглянув в глаза стражника и добавил. «Фильм Я разделил угощение на две неравные части, затем протянул ту, что была больше первому. Битэхэр первый боролся между желанием забрать большую порцию или потребовать справедливой делёжки. Разборки мне были сейчас ни к чему, ведь, согласно легенде, он был господином, а я слугой. Поэтому, твёрдо глядя на напарнику в глаза, я настойчиво произнёс. «Бить-те! бить Первый поколебался. Он бережно взял свою долю, произнес голосом полным признательности декуе и впился в лепешку зубами. Сальтисон был пересолён Небольшой избыток соли незначительно увеличивает срок его хранения. «Нам, можно сказать, повезло попасть на такое угощение». А вот лепёшка оказалась пресной. Во рту пресный хлеб и солёное мясо великолепно дополняли друг друга. Я специально откусывал небольшими кусочками, разжёвывал их, тщательно испытывая при поглощении сальтисона «гастрономическое удовлетворение сродни сексуальному». Как давно я не ел пищи, приготовленной по всем правилам кулинарии, приправленной лучшим усилителем вкуса, именуемым солью. Проще говоря, я соскучился по настоящей еде. Первый поглощал еду, откусывая большими кусками, быстро жевал и быстро проглатывал, а на лице его было написано «блаженство». Когда же он прикончил свою порцию скорее, чем я, несмотря на то, что его доля была больше, я протянул ему свою недоеденную часть. В глазах первого вспыхнуло желание взять угощение, но он отказался. «Нет, так нет. Настаивать я не стал. Я быстро доел свои остатки, чтобы не дразнить напарника и посмотрел на стражника». Когда наши взгляды встретились, я в третий раз поблагодарил его жестом за щедрый поступок. Стражник кивнул ответно и что-то сказал воину, ехавшему рядом с ним. Тот отвязал от пояса изящную кожаную флягу, взвесил ее на ладони, оценивая вес, после чего бросил флягу мне. Я надеялся, что во фляге будет квас или сидр, но в ней была простая родниковая, а может, колодезная вода. Мы отпили из фляжки по паре глотков и с благодарностью вернули хозяину. Вот теперь можно было жить. Меня лишь огорчало отсутствие шансов у сферы забрать нас. К тому же я знал, что при приближении к многолюдному городу таких шансов у сферы будет все меньше».